Глава 30 Что было, что будет. «Эльфийки все спокойные и мягкие», — сказал Иаир задумчиво. «А ты как назойливая нервная птица, как ворона». «Или галка», — недовольно сказала я, отодвигаясь от него. Несмотря на то, что я уже не сидела в его объятиях, ощущение покоя никуда не делось. «Или галка». — согласился он, обхватив рукой мои плечи. «Вот — Вот-вот встрепенешься и улетишь, и поди тебя поймай. Зачем ты сюда пришла? У тебя, как сказала Арон, есть жених. Почему ты не осталась с ним? — Меня преследовали, — задумчиво сказала я. — Меня гнали. — Глупости. Князь Времени мог тебя защитить, а ты бы защитила его. Я хотела найти свою семью. — Семью? — Тех, что бросили тебя, потеряли в детстве? Оставили, позабыли в мире, где ты выжила лишь чудом? Зачем? Чтобы плюнуть им в лицо? — Чтобы полюбить их, — сказала я, — чтобы не бояться. Никогда, чтобы у моих детей была куча родних, к которым можно приехать в гости, двоюродные братья и сестры, которым можно писать всякие глупости, чтобы, когда я умру, было кому утереть их слезы. — Ну да... — ехидно сказал Иаир. — К тому времени, как ты умрешь, ты успеешь всем надоесть хуже... хуже... хуже манной каши, — подсказала я. — Я люблю манную кашу, — удивился эльф. — С фруктами? — А с комочками? — Фу! Вот именно! А что, тебе так надоели твои родственники? — А Рон уж точно надоел, — пробормотал Иаир. Слишком шустрый для эльфа, слишком талантливый, слишком яркий. Так надоел, что хочется связать его по рукам и ногам, уложить в постели, кормить с ложечки, пока не потолстеет. Да уж, ему не помешает, улыбнулась я. Вроде бы я младшая, он старший, вздохнул эльф. И тем не менее, вечно приходится за ним досматривать, нянчиться с ним, вытаскивать из разных переделок, лечить, учить. А только отвернешься, он в свежей одежке уже вляпался в новую грязь по самые уши. «Как малыш!» — кивнула я, с содроганием вспомнив ясельную группу детского садика. Им только руки вымоешь, а у них уже полный рот червяков, подбитый глаз и палка в руках. «Вот-вот!» Мы помолчали немного. «Иаир!» — осторожно сказала я. «Ты ведь понимаешь, что это ничего не значит?» «Что это?» — Ну, поцелуй все такое. Я ведь Оскара люблю. — Не дурак. — Тогда давай спускаться? — Погоди, — прошептал он. ш Это не твой ли братец? — Мой-мой, чей же еще? — Красавец, вывел Олу подышать, а точнее, выволок. Жаль, что не слышно, о чем говорят, хотя и так понятно. Пашку снова занесло, вон какой красный. Ревнует, видимо, однако не кричит, шепчет. Уж я его знаю, в таком состоянии он может таких гадостей наговорить, потом всю оставшуюся жизнь будешь по психологам бегать. С комплексом неполноценности, как Марина. Что уж ему Ола ответила, не знаю, только сначала он впал в ступор и выпустил ее руку, а потом дернул и замахнулся. Сейчас ударит, шумно вздохнул и напрягся рядом, и Аир, готовый спрыгнуть на помощь даме но, видимо, помощь сейчас потребуется Павлу, ибо Ола увернулась от пощечины, шагнула ему за спину и приставила неизвестно откуда извлеченный кинжал к его горлу. Вот же сука! Теперь уже я рванулась, а и Аир крепко меня держал. Павел что-то сказал, и Ола отвела кинжал. Чуть-чуть. И сразу же потеряла его. Кинжал с серебристой рыбкой нырнул вниз в листву. Что теперь? Подерутся? Жаль целуются». «Как думаешь?» — влажно сказал мне Вуха и Аир. «Он ее сейчас... того?» «Похож на то», — согласилась я, глядя, как смуглые руки Павла все выше задирают белую юбку. «Неудобно-то как». «Нет, если бы рядом не сидел эльф, я б, может, и досмотрела. Страсть, как люблю фильмы про любовь. И на постельных сценах ханжеские каналы не переключаю» но при эльфе неудобно. И вообще, это ж Пашка». «Паш, эй, Паш!» — позвала я. «Заканчивай свой эротический сеанс». Он услышал, поднял голову, но меня, видимо, не нашел. Пожал плечами, схватил жену за руку и потащил прочь по мостику. Она не сопротивлялась. «Теперь точно пора спускаться», — прокомментировала я. «Такое зрелище испортило», — обиделся и Аир. В нашей пуританской глубинке таких страстей отродясь не было. Переживете, — пожала плечами я. Давай, пошли, а то твой братец подумает, что нас по-тихому прикончили. Да, он может, — фыркнул эльф и спрыгнул на крышу. Я прыгнула следом, и он меня поймал. И снова эти искры страсти, твердые мужские плечи, сильные руки. На этот раз я отвернулась, и губы Аира скользнули по щеке. Похоже, нам не стоит оставаться наедине, слишком мушон, привлекателен этот эльф, слишком ярок. Да он же из цветных, вот оно как, поэтому, наверное, меня и тянет к нему. А интересные мысли, однако, что если цветные эльфы не меняют облика? Додумать мне эту мысль, впрочем, не удалось, потому что снова пришлось прыгать. — Где ты была? — Прошипел мне на ухо Аарон, больно сжав локоть. Я уже тревогу хотел поднимать. «Гуляла я», — шепотом ответила я, — воздухом дышала, а то народу слишком много. «А Павел куда делся?» «Да так, у него жена прихворнула чего-то, он ее повел в постель укладывать». «А чего мне не сказал, я бы вылечил». «Ты не понял», — прошептала я, — «это такая болезнь, которая только постелью лечится» да брось довольно громко возразила арон что может такого серьезного с ней случиться что я не могу вылечить я обернулась к нам прислушивались ушки у эльфов так и шевелятся что ж тем хуже для павла понимаешь вкрадчиво сказала я сунув арону в руки бокал с соком эту болезнь может вылечить именно павел но он же не целитель возмутился арон Только Павел и только в постели, безжалостно закончила я. арон поперхнулся и покраснел. Эльфы вокруг хихикали и отворачивались. В одном из углов зала было шумно. Я решила посмотреть, чему так радуются спокойные обычно эльфы. Оказывается, за столом с зеленым сукном сидел Сема и учил желающих играть в покер. Ну да, игра побыстрее дурака будет, а это ему еще Павел двадцать одно не показывал. — Потрясающе! — прокомментировала зрелище Мара, стоящая рядом со мной. — Когда-нибудь им в голову придет светлая мысль играть на деньги, и карты придется запрещать. Я скромно улыбнулась. — А что, у вас не принято играть на деньги? — У нас карта — детская игра, — вздохнула Мара. — Была. А еще из них домики строят. Ну, или гадают. «Гадают — Гадают? — удивилась я. — Разве это не грех? — С чего вдруг? — приподняла брови Мара. Что плохого в желании знать будущее? я промолчала, вспомнив про бесчисленных гадалок-экстрасенсов и прочих кашпировских, заполонивших глобы экран в свое время. И что, сбывается? Когда как? ответила Мара. Сама понимаешь, вопрос веры. А, аутотренинг, пробормотала я. А мне погадаете? Я? удивилась Мара. Я не гадаю. Если хочешь, тебе Аврелия погадает. Хочу. А Аврелия это кто? «Ты ж с ней знакома, это про прапрабабушка Авроры». «А, ясно, ладно». Пока мы разыскивали Аврелию, Мара пыталась выяснить, не следует ли ей рассчитывать на скорую женитьбу Аарона. «И, и Аир с тебя глаз не сводит», — мягко журчала она. «Ты красивая, смелая девочка, а мои мальчики, честно, самые лучшие женихи». Я только улыбалась. Мадам Аврелия раскинула карты, предварительно изгнавсёму из-за стола. Зрители, однако, не ушли. Совершив краткую молитву, Аврелия раскинула карты веером. Павел бы удивился от зависти. В три ряда? — Не вертись, деточка. Что было, что есть, что будет. Выбери три карты из нижнего ряда. — Было в твоём прошлом. Огонь, путешествие, вервольфы. Есть. «Эльфы? Снова эльфы? Тьма? Будет? Ох!» «Что такое?» — встревожилась я. «Черный единорог. Смерть, моя дорогая, но ты не тревожься. Дальше, может быть, лучше... Ох, снова единорог, много смертей и... и... и... Симеон-разбойник это еще откуда?» С последней карты на меня, ехидно сверкая глазами, из-под слишком черной челки смотрела Ника. «Вервольф, кажется», — неуверенно спросила дама. «Ну вот, карта испорченная. В общем, сразу понятно, что гадание не удалось. Дальше продолжаем?» «Да». Аврелия смешала карты и вытянула еще три, выложив рубашкой вверх. «Первая — твой враг. Вторая — кто на сердце, третья — кто под сердцем». Я сразу перевернула среднюю. Любопытно же. «Ха-ха, Джокер». И все заулыбались, только Аврелия нахмурилась и закусила губу. Первая — священник в черной мантии, ага, трибунал, и последняя — симпатичные ангелы с золотыми крыльями. Я с ужасом уставилась на эту невинную карту, и ни мальчика, ни девочка — золотоволосое существо с вызывающим взглядом. Наверное, я жутко побледнела. Меня усадили в кресло и принялись убеждать, что это пророчество очень хорошее, что ждет меня любовь и счастье в личной жизни, и я сделала вид, что им поверила. Но я-то знала что это карта — смерть. И смерть безобразная, жестокая, отвратительная. «Алехандра!»